Глава 30. Синклер ходил перед сейсмическим компьютером. Около светящихся мониторов толпились горные специалисты в белых халатах. Синк взял их с крупнейших горнорудных предприятий, работающих на тарге, а вместе с ними – лучшее оборудование. Он выглянул наружу из переносного домика полевого офицера и увидел очертания горы Маккарта, мерцающие под лучами полуденного солнца. Вокруг него – Компьютеры обрабатывали информацию, добытую геофонами его ЛС. «Насколько дальше?» Как будто отвечая на его вопрос, переносной переговорник начал издавать сигналы. Специалисты о чем-то посвящались и ответили. «Мы отразим это на экране». Синклер повернулся. Проектор контура светился красным и зеленым цветами. Пока не показалось трехмерное изображение, постепенно оно стабилизировалось. Это были знакомые очертания горы Макарта, внутри которой невидимые тоннели сплетались в лабиринт. Сама гора светилась зеленым светом, тоннели и шахты красно-рубиновым. Хорошо, одобрительно заметил Синглер, наклоняясь вперед, чтобы лучше рассмотреть изображение. Значит, здесь, здесь и здесь находятся их единственные входы. А как насчет разрушенных запасных тоннелей? «На линии к Каспи обвал произошел на трехкилометровом отрезке», — ответил ему специалист. «Секция 6.5К длины обрушилась на линии к Веспи, и почти 9К блокирована на линии, ведущей к комплексу Деккера». Синклер изучил изображение и обдумал план действий. «Значит, они не скоро сумеют выбраться на поверхность». «Сомневаюсь, что они вообще смогут это сделать, сэр», — сказал один из инженеров горнорудной корпорации и почесал в затылке. «Обрушились перекрытия. Их нужно восстановить, иначе оставшиеся полетят целыми потолками». Синклер повернулся к переговорнику и сказал, не скрывая радости от достигнутого успеха. «Мак, ты на месте?» «Да, Синг», — послышался голос Мака. «Какое-нибудь движение?» «Никакого. Мы даже не сделали ни одного выстрела. Пожалуй, они слишком уверены в себе». Синклер вновь поглядел в сторону горы Макарта, ударив костяшками пальцев по дверному косяку. «Может быть. Подождем ответа. Увидим, уверены ли они в себе или деморализованы. Пусть три подразделения протрубят входы и проникнут внутрь. Напомни им об осторожности. Остальные люди пускай поднимаются по склону горы. Отсюда кажется, что именно там может находиться другой тоннель. Пусть разобьют там лагерь». «Принято. Мы начинаем действовать, Синг». Синклер повернулся к специалисту Горнику. «Такова была бы ваша рекомендация, не так ли?» Человек приблизился к монитору. Он указал на пятнышко рядом с тем местом, о котором только что говорил Синклер. «Мы можем пройти прямо здесь», – он поглядел через плечо. «Посмотрите на геологический срез». На экране показалось многоцветное изображение складок горы. «Перед вашими глазами», – объяснил инженер, – «срез горы. Желтый цвет обозначает пустые места, темно-зеленый – твердые породы, голубой – базальт». «Нас не ожидает никаких сложностей с той стороны, где вы хотите войти внутрь, видите?» «Нестабильных пород, которые потребовали бы укрепления, нет, и всего 50 метров до их верхней галереи». «Да, размеры вполне достаточные». Синклер обошел вокруг изображения и указал на нижнюю галерею. «А что вы скажете об этом? Небольшой тоннель, отходящий в сторону?» «Пожалуй, там у нас меньше возможностей на кого-нибудь натолкнуться». И не только мои люди смогут войти разными путями. Эта дорога ведет вниз и на верхнюю галерею. Инженер наклонился и внимательно, профессиональным взглядом изучил горную структуру. «Конечно, мы сможем изменить угол. обойдем провал вот здесь. Никаких инструментов не потребуется. Пустая порода». «Да, никаких проблем. Здесь всего метров сто пути». «Как много времени это займет? «Вы знаете, насколько велик нужный вам тоннель?» Инженер посмотрел на Синклера и широко раскинул руки. «Чем шире проем, тем больше времени потребуется. Много скальной породы, которую необходимо расплавить, разрубить и убрать. К тому же, чем проем шире, тем он меньше устойчив. Тем более, если вы планируете еще и перестрелку». «Но меньший проем менее выгоден с тактической точки зрения», – напомнил Синклер. «Вы эксперт. Что вы порекомендуете?» Мужчина поскреб затылок. На лице его появились морщины». Полтора метра ширины и два метра высоты достаточно. «Два на два метра», – Синклер говорил решительно, откидывая прочь все ограничения. «Как долго?» Инженер вновь взглянул через плечо. Уже заложены расчеты в переносной компьютер. семь часов», – откликнулся он. «Начинайте», – приказал Синклер. Он внимательно оглядел окрестности, в то время как инженеры склонились над машинами. Снаружи раздался свистящий звук. Это одна из горных машин поползла к горе. Он повернулся и посмотрел на кроваво-красные лучи заходящего солнца. Ему почему-то казалось, что он спиной чувствует любящий взгляд голубых глаз. Гретте. «Значит, вы думаете, у нас есть шанс?» Гайла, Стаффа и Брайан разглядывали план Макарты. Воздух в маленьком помещении с широковатыми скалистыми стенами, казалось, трещал от напряжения, а низкие своды давили на Стаффу. В слабом освещении была видна пыль, парящая над деревянным столом и над картой, которая покрывала стол. Посвященные сжались к стенам, жадно внимая их словам. Стаффа задумчиво теребил бороду, не отрывая серых глаз от карты. «Как знать? Думаю, что таким образом мы сумеем удержать их от использования орбитального оружия, что было бы для нас смертельно. Если, конечно, мы сумеем их поставить в выгодные для нас условия». Он начал излагать план. «Благодарение Богу!» – вымолвил Брайан. Он уселся на стул. Весь его вид говорил о крайнем утомлении. Кайла сморщилась, посмотрев на глубокую рану у него на лбу. «Вам следует хорошенько отдохнуть, магистр», – Кайла покачала головой, затем она добавила. «Поместите магистра в антиграф и переправьте в безопасное место». «Я чувствую себя отлично», – Брайан поднял голову, пытаясь выглядеть бодро. Стаффа повернулся к нему с сочувственной улыбкой на губах. «Магистр, вы уже достаточно поработали. Все, что нам сейчас остается, ждать следующего хода. Вот тогда нам понадобится ваш острый ум». «Идите, я приму меры, чтобы вас немедленно информировали обо всех изменениях». Брайан перевел взгляд со Стаффа на Кайлу, не нашел поддержки и позволил посвященным унести себя. Стаффа вздохнул, когда старик исчез в конце перехода. «Молю Бога, чтобы оставаться таким же энергичным в его годы». «Неужели я слышу мягкость в вашем голосе, командующий?» – спросила Кайла тихо. Он поежился и огляделся. Да, он настоящий лидер. Как жаль, я не знал его до сих пор. Но вернемся к делу. Как насчет переговорного устройства с далеким космосом? Можем ли мы установить связь с Макарты, с Атриатой или планетой Рига? Нет, связь была нарушена, когда обрушился тоннель на Каспу. Что ты придумал? Стаффа уселся за стол и размышлял, обхватив голову руками. Я надеялся передать послание Скайле. Меня беспокоят компаньоны. Я бы не хотел, чтобы Рига преподнесла им сюрприз. Если бы я отослал сообщение на этриотические астероиды, Скайла бы... Ее образ встал у него перед глазами. Если бы он мог смотреть в эти прекрасные глаза, чувствовать ее руки в своих... Он помнил всю полноту чувств, пережитую в тот короткий момент последней встречи. Сейчас из каждого уголка горы ему в глаза смотрела смерть. На мгновение нежности придало бы ему силы. «Скайла, Скайла!» «Что случилось? Ты так плохо выглядишь?» — сухо напомнила о себе Кайла. «Думаю о Скайле. Я был так занят. У меня не было времени». Командующий к нему обратился посвященный. Белокурый молодой человек вошел в комнату. «Мы обнаружили их. Они делают шахту. Бурят породу». «Где?» Кайла вытащила кусок тонкой бумаги. Молодой человек внимательно поглядел на планы и пробежал пальцем по диаграмме, пока, наконец, не остановился на одном месте. «Вот здесь мы зарегистрировали первые вибрации. Такое впечатление, что они хотят попасть вот в этот маленький тоннель». Стаффа пробежал пальцем по изображению тоннеля. Если они туда пробьются, то попадут в большую галерею, отмеченную как учебный центр. Второе возможное направление ведет к недрам комплекса. Ставф отметил каждый из возможных путей. Блестяще, Синклерфист. Мы с вами мыслим одинаково. Ставф повернулся и поглядел на посвященного. Как долго они будут бурить тоннель? Зависит от размера проема. Чем больше проем, самый короткий срок для их минимального размера. Часов пять, по крайней мере, молодой человек нервно пожал плечами, переводя взгляд с одного присутствующего на другого. Зависит еще и от того, какой конкретно тоннели они хотят пробурить. Действуй, нам нужно срочно посоветоваться с инженерами. Мы должны блокировать этот конец тоннеля, который ведет к учебному центру. Надо, чтобы все было отлично, понимаете? Стафа бросился бежать.